ЧАСТЬ четвертая. Со страшной силой Кузнецова ударила грудью обо что-то железное. И с замытненным сознанием он почему-то увидел себя под темными ветвями разросшейся около крыльца липы, по которой шумел дождь. И хотел понять, что так больно ударило его в грудь, и что это так... знойными волнами опалило ему волосы на затылке. Мутным отблеском прошла в сознании мысль, что он еще жив. И тогда он почувствовал, что рот наполняется соленым и теплым. Это кровь моя. Я ранен? Лейтенант, миленький, лейтенант, что с тобой? Почему шел дождь, я стоял под липой? Какая липа? Где это было? В Москве? В детстве? Что мне померещилось? Он лежал грудью на открытом снарядном ты, ящике между ты, станинами, ты, ты, ты, ты, ты, ты, на два метра откинутой взрывной волной от щита орудия. Правую часть бруствера начисто смело, а за ним в 20 метрах. Было объято тихим, но надыравшим силу пожаром То лязгавшее, огромное, железное, что недавно неумолимо катилось на орудие Второй танк стоял вплотную к этому пожару Мазутный дым длинными, извивающимися щупальцами вытекал из него на снег Лейтенант, миленький, что с тобой? Слышишь меня? Лейтенант, ты слышишь меня? Это я подбил два танка? Когда меня ранило? Куда меня ранило? Где Зоя? Она была рядом... Зоя! Лейтенант, миленький, миленький, тихо! Она сидела под бруствером, обеими руками рвала, расстегивала пуговицы на груди, видимо, оглушенная, закрытыми глазами. Косымов лежал лицом вниз. Ватник его был посечен осколками. Зоя! Зоя, слышишь? Ты ранена? Зоя! Лейтенант Беренький, помоги. Они вдвоем оттащили Косымова в нишу для снарядов. И Кузнецов понял. Косымов был убит осколками в грудь. Мысль о том, что его тоже могло сейчас убить, вызывала в нем ненависть к возможному бессилию. Стрелять. Стрелять. Я могу стрелять в этот дым по танкам. в эти кресты, только бы орудие было цело. Снаряд! Снаряд! Огонь! Резиновый, влажный от пота, глазник панорамы бил в надбровье, и он не успевал поймать каждую бронебойную трассу, понзавшуюся в дым, движение огненных, смерчей и танков. Не мог твердо уловить попадание. Сволочи! Сволочи! Ненавижу, Зая! «Ты что, уходи в землянку, слышишь? Немедленно приказываю!» «Я помогу! Я с тобой, лейтенант!» «Я не хочу видеть, как тебя убьют!» «Я с тобой!» Резкий блеск молнии сплошь рассек небо, полыхнул в прицел вместе с бьющим жаром сгоревшего толку. Ударом сбоку Кузнецова отбросила от панорамы, прижала к земле. Комья земли обрушились на спину. «Стоять! И он поднялся, чтобы увидеть, где она, Но его ослепило вторично разорвавшейся молнией. Зоя упала около него на бок. Цепко двумя руками схватила за борта шинели. Только бы не в живот, не в грудь. Я не боюсь, если сразу, но только бы не... Зоя... Зоя откинула голову. Открыла поразившие его своей темной глубиной глаза. Черных. Очернённым гарью ресницы Кузнецов подполз на коленях панораме. Расплавленной иглой толкнулся в зрачок огонь выстрела. Самоходка где-то рядом. Нащупать по её. Но вращая маховики, он почувствовал тупое сопротивление механизма. Коричневая жидкость из знакотного устройства, пульсирующей струёй, выбрызгивалась на исковерканный щит. Сволочь! «Это самоходка из укрытия, как назло!» Накатник был пробит осколком. Прикрываясь дымовой завесой, самоходка стреляла сбоку по орудиям с расстояния двухсот метров. Кузнецов ничего не мог сделать теперь. Самоходка била беглым огнём по орудию чубариков. Орудие перестало стрелять и исчезло в багрово взлетающей муле. Теперь стреляло только орудие Уханова. Зоя! Приказываю в землянку! Уходи отсюда! Слышишь? Я туда, к Туханову! к Чубарику. К Чубарику. Может быть, кто еще жив? Я не верю, что все. Зоя, прикусив спухшие губы, отбросив санитарную сумку на бедро, боком пошла, потом кинулась к недорытому ходу сообщения соединяющему орудие. И он в отчаянии выбежал из огневой площадки, оглядываясь на горящие по краю балки танки, на шевелившуюся за ним самоходку, против которой был бессилен. Стой! Куда? Назад, Кузнецов! Корудию по высоте берега скачками бежал Дроздовский. Густо осыпанные снегом валенки его летели меж сугробы. На белом лице зиял раскрытый криком рот. За ним, прыгая через воронки, бежали ездовые Рубин и Сергуненко. Назад! Кузнецов, драпать? Орудие бросил? Почему прекратили огонь? Левая и в руках клещами вцепилась в плечо Кузнецова, рванула ее к себе. Куда? Ты слеп Спрячь пистолет, спятил. Посмотри туда. вся орудию. Стрелять. Езоя, где сам инструктор? Побегла нам, товарищ лейтенант. Черти унесли. Теперь смотри, как стрелять. Видишь накатник? А самоходка из-за танков бьет. Все понятно. Зоя пошла к Чубарикову, может там остался кто Кто стрелял по танкам? Где Косынов? Убит. Там в нише. И трое из расчета. Кто стрелял по танкам? Ты подбил. Может быть, если бы не самоходка бьет по Уханову с фланга. Надо Куханову, ему плохо видно ее. Подожди, что в панику бросился? Где гранаты? Где противотанковые гранаты? Быстро гранаты сюда! На бескровном, обезображенном судорогой нетерпения лице Дроздовского появилось выражение действия, готовности на все. И голос его стал до пронзительности звенящим. Ездовой Сергуненков отполз кровику, вынул там из ниши две облепленные землей противотанковые гранаты и тут же, полой шинели, очистив их, протерев, положил эти две гранаты перед Дроздовским. Ну, Сергуненков, тебе это сделать. Или грудь в крестах, или... Понял меня, Сергуненко? Как? Мне? Товарищ лейтенант, самоходка за танками стоит. Мне туда? Ползком вперед. И две гранаты под гусеницы И конец гадине. Угу. Кузнецов особенно близко увидел нездешнюю голубизну глаз Сергуненкова. Мальчишеский нежный подбородок. Тонкую и тоже нежную, вытянутую из просторного воротника шею. Взять гранаты и медлить. Понял я. Слушай, комбат, ты что, не видишь? Сто метров по открытому ползти надо. Не понимаешь это? А ты думал как? Будем сидеть сложа руки, а они нас давить? Задача ясна, Сергуненков? Болзком да. и перебежками к самоходке. Вперед! Есть. Сергуненков, слушай. Только ползком. Прижимаясь к земле, вот там много кустиков и ложбинки, вправо ползи, В полосу дыма, слышишь? Головы не поднимать. А Сергуненков кивал, улыбаясь слабый, согласный, застывшей улыбкой. И неизвестно зачем, все похлопывал рукавицами по оттопыренной гранатами шинели на груди. Товарищ лейтенант, я вас очень прошу, ежели со мной что, мамаша сообщить. Без вести, я. У ней более никого. Из головы выкинь. Mm -hmm. Слышишь, Сергуненко? Только ползком. Ползком. Mm -hmm. В снег взрывайся. Есть. Сергуненков, перевалив бруствер, пополз в сторону кустиков в черные созвездия воронок впереди орудия, зарываясь в снег, перемешанный с выброшенной разрывами землей. Он полз меж воронок и кустиков, Исчезал за сугробами, нырял и выныривал. Что, медленно? Бегом! Броском! Серый, избивающийся червячок полз все медленнее, все осторожнее. И потом затих. Плоско приник к земле в 10 метрах от танков. И Кузнецов не поймал зрением тот момент, когда он выдернул чеку и бросил первую гранату. Оранжевый грязный клубок оттолкнулся от земли, впитался нависшим чадом танков, откуда по-прежнему стреляла самоходка в сторону моста. Что? Что? Что медведь? Вперед к самоходке! Вторую бросай! Ничтожно маленькая серая фигурка вскочила с земли и, взмахнув рукой, бросилась, не пригибаясь, к неуклюжему и громоздкому шевелению в дыму, возникшему за подбитыми танками. В ту же секунду короткие молнии вылетели навстречу, остановив эту фигурку. И фигурка споткнулась, круто запрокинув голову, упираясь грудью в раскаленные копья молний, и исчезла. Соединилась с землей. Граната клочковатым облачком лопнула около недвижного серого бубаркана с снегу. А! Кузнецов, глотая спазмом, не мог выговорить ни слова. С судорожной неистовостью рвал крючок на воротнике шинели, чтобы освободиться от жаркой тесноты. Он, задыхаясь, взглянул на Дроздовского. Не смог? Значит, ты сможешь, комбат! Там в нише еще одна граната, слышишь? Последняя! Что? Что ты сказал? Я что, хотел его смерти? А зачем он? он встал? Ты видел, как он встал? Видеть тебя не могу, Троздовский. Как в горячей темноте Кузнецов двинулся к ходу сообщения. Пошел в ту сторону, где должно было стоять крайним слева, орудие Уханова. Когда он выбежал из полузаваленного хода сообщения и выскочил на огневую позицию Уханова, орудие бегло стреляло. Откатываясь и выбрасывая из казённика гильзы, Кузнецов упал на брусту, затруднённо дыша. Уханов, все живы! Лейтенант! Снаряды! Пять штук бронебойных осталось! Где снаряды? Снаряды, лейтенант! Танки обходят снаряды! Слушай, Уханов! Весь расчет, Весь расчет за снарядами там остались! Все снаряды сюда! Все до одного! Рад, что ты жив, Уханов. Пуля для меня еще не отлита. Значит, там все. Мы одни остались, лейтенант. За снарядами, я сказал! Всех живых за снарядами! В полдень после беспрерывных атак немцы захватили южнобережную часть станицы. И танки пытались форсировать реку в двух местах с целью выйти на северный берег Мышковой. Двумя клиньями врезаться в глубину, расчленить и окружить наши войска, обороняющиеся на этом рубеже. Бессонов сидел в жарко натопленном блиндаже НП армии, глядя на карту, разложенную на столе, и выслушивал по телефону очередной доклад генерала Яценко, когда вошел явно взволнованный член военного совета Веснин, шагнул длинными ногами через порог. Я вас слушаю, Виталий Александрович. Танки прорвались на северный берег, Петр Александрович. Захватили несколько улиц северобережной части станицы. Идеев решил контратаковать, ввёл в дело отдельный танковый полк «Хохлова». Но пока никаких положительных результатов. Представитель ставки встревожен положением у нас. Кроме танкового, нам придан еще и механизированный корпус из резерва ставки. Положение в высшей степени. Жмут с бешеной силой. Пока вы были на НП, Виталий Исаевич, и штаба фронта сообщили, что немецкая авиация участила полеты в окруженную группировку, сбрасывает боеприпасы. Похоже, что активно готовится к прорыву навстречу Манштейну. Что думаете по этому поводу, Виталий Исаевич? Наверное, все будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства здесь. От переднего края нашей обороны до Сталинграда 40 километров. Один переход в случае прорыва. Разрешите войти, товарищ командующий. Товарищ командующий, из только что полученных устных донесений 72-го и 336-го полков стало известно, что немецкие танки полчаса назад форсировали реку. Вклинились? Знаю, майор. То, что танки прорвались на северный берег, это кажется ясно. Что можете еще добавить? Не слышал, а хотел бы услышать главное, майор. Час назад вступил в дело отдельный полк Хохлова, товарищ командующий. Танки начали бои, но противник не приостановлен. Вгрызается нашу оборону. Вгрызается, вгрызается. Какие красивые слова. Я спрашиваю, сколько танков? Рота, батальон или два танка? Есть предположение, товарищ командующий, что немцы ввели в бой во второй половине дня свежую танковую дивизию. По-моему, прорвалось до двух батальонов. Судя... Немедленно уточните ваше предположение. Идите, майор. Полчаса спустя Бессонов и Веснин шли по линии окопов, проложенных по высоте. Веснин шел впереди, споровышагивая журавлиными ногами в узком ходе сообщения. И когда остановился, Бессонов едва не натолкнулся на него. Эх, Петр Александрович, хочется быть оптимистом, но кто знает, как оно все сложится. Если они по прорвут на всю глубину и соединятся со сталинградской группировкой, Ведь это значит свести на нет успех ноябрьского контрнаступления и, к черту, надежды на поворот в войне, как мы уже стали говорить после ноября. Как вы на все это смотрите? Пока большого оптимизма не испытываю, не хочу быть провидцем. В танках и авиации у Манштейна явный перевес. Кроме полка Хохлова стоило бы пустить в контратаку хотя бы одну бригаду нашего мехкорпуса, как вы полагаете? Ведь это очень существенно Не уверен, не могу распылять танки Немцы должны увязнуть, О чем, скажите, воевать дальше будем И потом, не слишком ли вы глубоко вникаете, Виталий Исаевич? Это, кажется, не ваш профиль Да, странное у нас отношение Вы меня ни на миллиметр не подпускайте к себе, Петр Александрович Высота хряснула, тяжко вздрогнула ударило визжащим ветром осколков. Бессонов и Веснин упали на дно хода сообщения и лежали так несколько секунд. Морщась от боли в ноге, от унижения, которое испытывал каждый раз, целую с землей, Бессонов закряхтел со стиснутым ртом. Товарищ командующий, товарищ дивизионный комиссар, никого не задело? Майор Божички бежал к ним по ходу сообщения. Как только Бессонов поднялся и, отряхнув налипшую землю, вошел в глубокую траншею наблюдательного пункта, полковник Деев, окруженный командирами, быстро оторвался от стереотрубы. Товарищ генерал, час назад немцы подавили выдвинутые вперед батареи на том берегу, прорвали первую траншею. силы до двух танковых батальонов форсировали реку восточнее и западнее высоты. Появились на северо-бережной окраине станицы. Против них задействована истребительная противотанковая бригада, введен танковый полк. Создалось серьезное положение на флангах дивизии, товарищ командующий. Знаю, полковник. Что ж, решение принято, Деев. Танковому полку Хохлова контратаковать. Сбивать с плацдарма танки, вызвать сюда же весь полк реактивных минометов. Полкам драться в любых обстоятельствах. До последнего снаряда, до последнего патрона. Главное, сковать немцев и уничтожать танки всеми средствами. Без моего личного приказа ни шагу назад. Отходить право не даю. Ясно, полковник Деев? До конца боя буду у вас на НП. Стоять на занимаемых рубежах до последнего. Для всех без исключения объективная причины ухода с позиции может быть одна. Смерть. Идите, товарищ полковник, и исполняйте свои обязанности, если все ясно. Все понял, товарищ командующий. Потом разошлись, рассосались по своим местам и другие командиры. Траншея опустела. Наверное, нужно было как-то поделикатнее, Петр Александрович. Не нахожу нужным искать другую форму, ибо содержание одно. А иным быть не могу, Виталий Исаевич. Бессонов, между тем, вобрав голову в воротник, долго смотрел вниз на поле боя перед высотой. Все пространство за розоватыми язвивами реки со успенной чернотой льда из Кромсенова бомбами и снарядами высокий берег, откуда непрерывно вели огонь наши батареи. Все было в кровавом свечении из заката. И чудилось от пожаров и от заката пылал снег. Веснина, полуобернувшись и увидев освещенную закатом выбритую до гладки синевы щеку Бессонова, молча стоявшего у трубы, сказал с нескрываемым беспокойством. -"Петр Александрович, посмотрите на мост. Танки идут по нему на тот берег. Не понимаю". саперы не успели взорвать или немцы восстановили Я тоже стою и думаю почему все-таки не взорвали мост бога войны прошу ко мне разрешите войти товарищ командующий командующий артиллерии дивизии скромного роста полковник с народным интеллигентным лицом приблизился к бессонову на вас сейчас вся надежда бог войны Дайте же огонь по мосту, уничтожьте, сожгите этот мост. Вы видите, что там происходит? Мост все время под нашим огнем, но немцы его восстанавливают. Если танки продвигаются, полковник, значит, мост абсолютно цел. Верю тому, что вижу. Полковника Деева ко мне. Деев появился почти что сразу. Мост, полковник, надо уничтожить мост. Остается одно, товарищ командующий. Вызвать напрямую пару «катюш», если, конечно, их в станице не разобьют по дороге прорвавшиеся танки. «Но мы можем потерять их, рискуем Катюшами» «Рискуйте! Даю вам одну минуту на обдумывание этого риска, вы свободны» Однако и одной минуты было много полковнику Дееву Он отполз от Бессонова к ближнему телефону И оттуда послышался его густой баритон «Запоминай бог войны! Вызывайте к мосту напрямую наводку пару Катюш! Будем рисковать! Им там виднее, как проехать под носом у танков! Вы меня поняли?» Чтоб через 20 минут и в помине этого моста не было. И духу, чтоб от него не осталось. Ясно? Слышать о нем больше не хочу. Контратака Хохлова была в силах только на какое-то время сковать прорвавшиеся на северный берег немецкие танки. Заставить их увязнуть в уличных боях. Не больше. Но и это было облегчение, И от этого уже зависело многое. Подойдя к блиндажу связи, Бессонов остановился и пристально посмотрел через бруствер, надеясь поймать изменения на поле боя. Медленным широким полукольцом танки все теснее охватывали берег. Они расползлись и снова сползались к месту переправы. А с южного берега, с самого его крепня, бегло стреляла... Одно орудие, развернутое от фронта на 180 градусов, и ответные разрывы застилали его. В конце ночи я был именно там, откуда стреляет это единственное орудие. Как же фамилия командира батареи что-то очень знакомое. Не могу вспомнить не сейчас. Сейчас другая мысль охватывала его целиком. Чувствуя успех, немцы до наступления темноты торопились углубить и расширить прорыв. И подумал еще, что, по-видимому, наступило то почти критическое положение, то состояние наивысшей точки боя, когда натянутая стрела напряглась до предела, готовая вот-вот оборваться.